Уж не послать ли за доктором в город? Нет, матушка. Уж я как-нибудь сам выздоровлю. Побегут-то сейчас на голубят, но так авось либо... Так авось либо, Господь милости. Пойди, порезвись, митропавушка. Митропавский и Меевны уходят. А что ж я не вижу моей невесты? Где она? Вечеру быть уже с гор так не пора ли ей сказать ой?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 как сущую сироткой. После отца осталась она младенцем, тому с полгода, как ее матушке, а моей сватюшке сделался удар. С нами села крестная. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь.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 Еще братец может подумать, что мы для интереса ее к себе взяли. Ну, как, матушка, ему такое подумать? Ведь Софьюшкина недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно. А движимое, хоть и выдвинуто да я не чалобича. Глопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали, я ни на кого не бил челом. А всякой убыток, чем за ним ходить, сдеру своих же крестьян, так и концы в воду. правда, братец. Весь околот говорит, что ты мастерский оброк собираешь. Хоть бы ты нас научил, братец, батюшка.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 «А то, что в деревеньках-то ее водится, и до чего моя смертная охота!» «До да чего же, братец?» «Люблю свиней, сестрица! А в здешнем околотке такие крупные свиньи, что нет ни одной из них, которая, став на задние ноги, не была б выше каждого из нас!» Целую головою. Удивительное <смех> дело, братец. Как родня на родню походить может. <смех> Митрофанушка наш весь в дядюшку. И он <смех> с измолодосвиней такой же охотник, как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинку, <смех> так и, и, и затражит от радости. <смех> Это подлинно диковинка. Ну, хорошо. Пусть Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство. Да чего ж я-то так свиньям пристрастился? И тут есть же хоть какое-нибудь сходство. Я так рассуждаю. <связывая> Вошла Софья. В руках у нее письмо. Что так весела, Софья? Чему обрадовалась? Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором мы столь долго ничего не знали, и которого я люблю и почитаю, как отца моего, на всех днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила. Как? Стародум твой дядюшка жив? И ты изволишь затевать, что он воскрес? Вот изрядный вымысел. Но он никогда не умирал. Не умирал? А разве ему умереть нельзя? Избави боже коли он не умирал. Как не умирал? Что ты бабушка путаешь? Разве ты не знаешь, что уже несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто такие грешные-то мои молитвы не доходили? Письмецо-то мне, пожалуй, Я в заклад бьюсь, что на какое-нибудь амурное. И догадываюсь, от кого. Это того офицера, который на тебе искал жениться, из-за которого ты идти хотел. Да вы прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не может. Прочтите его сами. Нет, сударыня, я благодаря Богу не так воспитана. Я могу письма получать. А их всегда велю другому. Читай мудрено а -а -а. и тебя мой батюшка видно воспитывали как красную девицу братец прочти потрудись я я отроду ничего не титывал сестрица. Бог избавил меня от этой скуки. Позвольте мне прочесть. О, матушка! Знаю, что ты мастерица. Да не очень тебе верю. Вот я, чай-учитель, Митрофанушка, скоро придет. Ему велю. А что? Уж зачали молодца. Учить грамоте? Ах, братец, батюшка. Уж года 4 как учится. Нечего. Нет.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 Этому по триста рубликов в год, сражаем за стол с собой, бельё его наши бабы моют, куда надобно на лошадь, за столом, стакан вина, на, начисальная свеча. Правду сказать, и мы им довольны, братец-батюшка, он рабёнка не неволен, ведь мой батюшка, пока Митрофанушка ещё в недорослях,